Обзор 14. -й. Love Yourself, Answer. 2018 год. Переиздание. Обзор альбома. Love Yourself, Answe – окончательный и завершающий вывод в теме молодости и роста, которая была поднята еще в серии The Most Beautiful Moment in Life. Кроме того, это на редкость концептуальный альбом, на нем представлена не только айдол-музыка, он охватывает целиком все, что собой представляет современная корейская поп-музыка. Это непростой переизданный альбом, для которого заново записали несколько песен и добавили несколько новинок. Все новые треки «Вансве» укладываются в систему кисын чон процесс, поворотный момент, результат. Дополняя ее новыми смыслами, а с музыкальной точки зрения сам альбом дополняет те треки, которые были выпущены на Хё и Те. Он начинается с волнений любви, затем проходит через боль расставания и осознания любви к себе, И в итоге приводит к надежде, которая прячется внутри печали. Это долгое путешествие само по себе имеет совершенно логичную структуру и представляет собой не просто историю, а великолепное музыкальные произведение, сочетающие разные жанры и аранжировку. Особое ощущение дарит слушателю серия связанных между собой историй Epiphany, I'm fine, Answer love myself. Учитывая тот факт, что современная кей-поп-музыка несет в себе простые и ясные посылы, этот опыт выглядит, наоборот, совершенно неожиданным. Здесь взята высокая планка, предложены новые стандарты кей-поп, и этот шедевр стал прекрасным завершением очередной главы в карьере BTS. Обзор треков. 1. Эйфория. Ты тоже, как и я, блуждаешь в поисках исчезнувшей мечты? Песня Эйфория задает центральную тему на Love Yourself Wanda и, как можно предположить из названия, повествует о чуде, испытанном благодаря любви. Лиричная красота мелодии напоминает о треке Spring Day, а электропоповой аранжировкой саунд отсылают нас к песне Magic Shop. Тексты звучание удивительно сочетаются друг с другом. Трек начинается со звука электрогитары, который отражает чувство волнения в груди, затем по очереди вступают другие инструменты И их взволнованное звучание передает трепет и вдохновение, испытываемые в преддверии встречи с любимой. Когда в конце вместе с фразой «Ты причина моей радости» раздается светлый и чистый звук синтезатора, возникает чувство эстетической очарованности мелодии. На этом треке прекрасны и слова, и мелодия сами по себе. Но завершающим элементом рассказанной здесь истории является вокал. У Чонгука необычайно выразительный и техничный голос, который придает обычным нотам глубокий смысл. 2. Тривия. джаз Dance. Мне нравится быть вместе с тобой. Мне нравится танцевать с тобой. У Джей Хобб настолько позитивная и безобидная энергия, что это невозможно объяснить несколькими строками текста или несколькими нотами. Джаз-дэнс – непритязательный и заводной танцевальный трек, характерный для ясной натуры Джей Хобб. а звучание и тон являются органичным продолжением его микстейпа Hope World. Три. Тривия. Love. Из-за тебя я понял, почему «Человек» и «Любовь» звучат так похоже. На корейском «Человек», «Сарам» и «Любовь», «Саран» действительно имеют схожее звучание. Этот трек по духу напрямую связан с альбомом «Хё». Рэм органично переплетает универсальные понятия жизни, человека и любви, И текст на этом романтическом хип-хоп-треке одновременно мудрый и прямолинейный. С точки зрения вокала, песня нетрудная, а Рэм вытягивает ее целиком сам. В аранжировке слышны духовые, напоминающие о ретро-соул-музыке. 4. Тривия. Сейсо. Давай не будем решать друг за друга, кому слезать первым. Как подсказывает душа, давай не будем тянуть. Один из шедевров в альбоме, созданный продюсерским союзом Slow Rabbit и Shuga, Осью музыки здесь является эластичный грув диско-фанка, а саунд этого трека не только передает волнение любви, но также все ее взлеты и падения, как и заявлено в названии песни, «Си-Соу» – «Качели». И печаль, которую главный герой ощутил из-за усталости от любви. Тон Шуга, одновременно очень человечный и циничный, добавляет песни утонченности. 5. Эпифани «Теперь я осознал. Я люблю себя». «Я не идеален, но прекрасен». Этот трек представляет собой рок-балладу, что, как можно подумать, не совсем вяжется с именем BTS. Однако это, без сомнения одна из центральных песен альбома с точки зрения его структуры, течения и эмоционального развития. Джин поет так выразительно, будто это песня всей его жизни. В хорошем смысле у песни попсовая мелодия и лиричность, и излишне говорить, что текст, в котором говорится об осознании, пришедшем в конце безнадежности, философский и пронизанный печалью. 6. I'm fine. Мое остывшее сердце забыло, как тебя позвать. Но я не одинок. Я в порядке, я в порядке. Этот трек строится на реверсивной мелодии песни Save Me, которую особо тепло приняли фаны, и стремится к центральной теме серии Love Yourself. Это также пиковый трек на альбоме. Его динамичный ритм напоминает о жанре drum and bass, который был популярным во второй половине 90-х годов и представляет собой вид электронной танцевальной музыки. Несмотря на брейкбит и синкопы, мелодия полна лиризма и печали. В стремительном ритме песни этот лиризм сочетается с мягкой грустью, когда герой говорит сам себе «Я в порядке». 7. Айдол. Фит Ники Минаж. Официальное видео. «Во мне есть десятки и сотни меня. Сегодня я встречаю другого меня, но все равно все они – я». Никогда не забуду тот день, когда вышел тизер песни «Айдол». В ней вся корейская сущность, отраженная в использовании «Квенгвари» – маленький гонг, используемый в традиционной корейской музыке. Показе традиционных корейских домов с поднятыми углами крыш и выкриках «Ольсу» – выкрики, издаваемые во время игры на традиционных корейских инструментах или традиционного корейского пения. Это нельзя назвать отдельной тенденцией, но тем не менее это показывает нам корни и сущность BTS. Будучи айдолами, появившимися в Корее, они крайне серьезно относятся к своему происхождению. С одной стороны, в клипе снялась американская поп-дива Ники Минаж. Здесь имеется в виду специальная версия клипа. Первым был выпущен официальный клип на песню, записанную без сторонних артистов. Трек и клип при участии Ники Минаж является бонусным. Что не просто означает участие известной персоны, а показывает, что звезда мирового уровня решила оказать поддержку и помощь группе, которая теперь без сомнения является лучшим бойсбендом в мире. В чарте Билборд песня достигла 11 строчки, и этот результат показал, что она открыла новую эпоху в истории кей-поп. 8. Answe. Love Myself. Я отвечаю своим дыханием, своим проделанным путем. Вчерашний я, сегодняшний я, завтрашний я. Важнейшая глава в творческом пути BTS под названием Love Yourself подходит к своему грандиозному финалу. Ансвы здесь означает не просто ответ, а окончательное заключение, сделанное от осознания необходимости нового начала. Эта музыка будет передаваться из поколения в поколение поп-музыкантов за счет своего мощного влияния и универсального содержания. Однако удивительно, что это создали не американские или западноевропейские музыканты, а корейская айдол-группа. Очень чувственный финал.